Глава вторая. Наша роль в отношениях ⁇ Кто ты для меня ⁇ Каждый из нас в течение одного дня проживает множество ролей и бывает в разных позициях. Знаменитый психотерапевт Эрик Берн в своей концепции «Я ⁇ Я состояний ⁇⁇ Родитель-взрослый ребенок ⁇ показал, как мы переключаемся между этими состояниями в зависимости от ситуации. Например, в каждом из нас есть внутренний ребенок, который хочет хулиганить, мечтать и радоваться. Именно в этой позиции отключается внутренний контроль, ведь дети живут эмоциональным состоянием. Кстати, именно поэтому обида ⁇ это как раз детское чувство. В позиции родителя мы можем оценивать, обучать, где-то даже поучать, а в позиции взрослого мы принимаем решения, основываясь, прежде всего, на рациональности. Помимо этих состояний существуют ролевые модели, то есть понимание, в какой роли вы сейчас находитесь или просто кто вы. Например, в родительском доме или при звонке от мамы вы сын или дочь. На работе специалист, руководитель, коллега. С друзьями вы друг или подруга. Дома жена, муж. А для детей родитель и так далее. И в каждой роли вы проявляете себя по-разному. Скажу больше, для каждой роли даже есть свой тон, жесты и мимика. Например, со своим маленьким ребенком вы будете говорить высокими интонациями. Употреблять такие слова, как «пусечка», «мусечка» и так далее. При этом улыбаться и использовать открытые жесты. Когда вы на работе в роли руководителя, ваш тон будет более низким, фразы конкретные, четкие и целеполагающие вы будете использовать определенные закрытые и доминирующие жесты и мимику. Итак, вы меняете в зависимости от того, в какой роли вы сейчас находитесь. Порой сложно это осознать. Например, вы только что ругались сотрудниками, а тут звонит любимый человек. Вы не успеваете перестроиться, и весь диалог происходит на взводе. Это показатель того, что не было возможности переключиться с одних эмоций в одной роли на другие. Помимо тона, жестов, мимики, каждая роль подразумевает и разные необходимые качества, которые могут не подходить или даже вредить в других ролях. Например, в роли руководителя необходимы волевые качества, умение контролировать, где-то даже доминировать в зависимости от сферы деятельности компании. Но эти же качества могут сыграть плохую роль для женщин рядом с мужчиной, потому что ему не понравится, что его контролируют и подавляют. На протяжении жизни, с учетом опыта, мы учимся понимать, где нужны одни качества, а где другие. Однако часто ко мне приходят женщины-предпринимательницы, которые несут на своих плечах огромные компании с большим штатом сотрудников, проводят сложные переговоры, и, конечно, такие женщины, как амазонки, могут все делать сами. Но у них есть большая общая проблема. Как правило, рядом с ними всегда более слабые и мягкие мужчины как сейчас модно говорить, сильная женщина, которая все сама. Это женщина мужской энергии. А значит, рядом с ней будет мужчина с женской энергией. Не бывает энергетически одинаковых партнеров. Сильный мужчина не сможет быть с той, которая контролирует и подавляет его мужскую суть. В какой-то момент женщина сталкивается с тем, что просто не умеет переключаться в ту самую чувственную и мягкую женщину чтобы рядом с ним был сильный и успешный мужчина. Именно по этой причине сейчас пользуются популярностью тренинги по прокачке женской энергии и всевозможные ретриты. В этой главе я хочу поговорить о том, как меняются роли мужчины и женщин во время отношений. Проблема женщин с мужским характером встретить сильного мужчину. Но есть ролевая модель, которая портит отношения уже когда они начались. Когда встречаются мужчина и женщина, их роли им полностью понятны. Она женственная, мягкая, чувственная и легкая, он же занимает позицию мужественного, волевого и сильного мужчины. Их отношения строятся так, что каждому все ясно. Если мы берем сценарий здоровых отношений, то женщина для мужчины — это та, которую он хочет оберегать, заботиться о ней, так как она дает ему вдохновение, эмоции и он чувствует рядом с ней себя настоящим мужчиной. Женщина же, в свою очередь, чувствует от мужчины то состояние, когда она как за каменной стеной. Ей хочется довериться ему, она чувствует, что он оберегает ее и дает чувство желанности и любви. И вот проходит время, и мужчина и женщина строят уже более серьезные отношения. Они создают семью. Их роли меняются на мужа и жену. В этих ролях уже появляются определенные обязанности, обязательства. Я сейчас не буду погружаться в эти роли, мы пойдем немного дальше, до момента, когда появляются дети. Тогда ролевая модель расширяется еще на две новые роли — мама и папа. И вот отсюда начинается полная путаница — женщина и мужчина, муж и жена, мама и папа. Чаще всего эта путаница происходит — у женщины, так как материнский инстинкт очень силен и проявляется рано, уже когда женщина забеременела. У мужчины же отцовские чувства более поэтапные и не гормонами. Сразу вспоминается один случай из практики. Ко мне пришла женщина по имени Светлана, 38 лет. Она уже более 15 лет в браке, у них с мужем двое детей. Светлана выглядела очень скованной, когда зашла в кабинет. Видно было, что приход ко мне дался ей нелегко. Обычно так бывает, когда тема запроса очень щепетильная и болезненная. Она присела в кресло, теребила пальцы и не знала, с чего начать. «Светлана, все хорошо. Не спешите. Попытайтесь сказать, с чем вы пришли». Доброжелательно сказал ей я, чтобы она почувствовала, что она безопасность. «Мой муж мне изменяет». — тихо произнесла она. — Я точно знаю. Не понимаю, что мне теперь делать. И тут она начала плакать. Она закрыла лицо руками, и ее плач усилился. Было видно, что она уже долгое время не может принять для себя решение. — Ваш муж в курсе, что вы знаете? — спросил я. — Да, он клянется, что это был один раз, и он очень винит себя за это. Он каждый день просит прощения, но мне от этого не легче. а Внутри меня как будто дыра, пустота и безумное чувство одиночества. Ее рыдания остановились, но слезы не высохли. Они просто стали более тихими и медленными. «Светлана, мне очень жаль, что вы сейчас проживаете такой период, но мне нужно понимать, чего вы хотите». Когда происходит измена, всегда есть несколько решений. Первое — это уйти, так как после предательства разрушается доверие, и каждый день вы будете мучить себя этими мыслями. Второй вариант — это найти причину, почему измена произошла, и совместными действиями понять, как их больше не допускать. Тем самым вы принимаете решение вместе бороться за отношения. Любое из решений должно быть вашим, я не смогу решить за вас, так как это ваша жизнь. Я люблю мужа. Мы счастливо жили все эти 15 лет. Он очень хороший отец. Я понимаю, что уйти и все разрушить — это самое простое. Но если вы так ставите вопрос, то я бы хотела понять, что стало причиной и возможно ли простить измену и жить как раньше. Тогда расскажите мне, как вы живете. опишите мне, Обычные дни вашей семьи и ваших взаимоотношений. Постарайтесь рассказать так, как если бы вы говорили до момента измен. Хорошо, я постараюсь. Мы с Коленькой познакомились еще в студенчестве. Наш роман очень быстро и стремительно закрутился, и мы стали жить вместе. Мы встречались примерно пять лет. Как раз все наше студенческое время, а после института Коленька сделал мне предложение, и мы поженились. Как-то так получилось, что я поработала, наверное, год и ушла в декрет. Наш папочка хорошо зарабатывает, поэтому у меня есть возможность заниматься детьми и ни в чем себе не отказывать. Да и Колинка всегда балует меня подарками. Ни в чем меня не ограничивает. Поэтому у нас никогда не стоял вопрос, что я бы я работала. После института он быстро открыл свою фирму, и бизнес приносит ему, скажем так, определенный успех. Он всегда участвует в различных мероприятиях, его уважают в его кругах. Поэтому, наверное, наша семья — это пример того, когда правильно распределены роли. Я дома и занимаюсь уютом и детьми, а наш папа работает и обеспечивает нашу семью. Не буду скромничать, но я считаю себя хорошей женой и заботчивость о своем может так, как должна делать любящая жена. «Светлана, расскажите обычный день вашей семьи», — попросил я ее. Даже не знаю, они все примерно одинаковые. Утром я встаю первый и иду готовить завтрак. Я за правильное и разнообразное питание, поэтому стараюсь, чтобы мои ребятки начали свой день вкусно и сытно. После того, как приготовлю, иду будить своих ребят. Сначала сына с дочкой, а потом уже Коленьку, чтобы не было драк за ванную. За столом мы обычно планируем, кто куда идет и чем будем заниматься в течение дня. Пока семья кушает, я собираю бокс с едой для Коленьки. Я против того, чтобы он кушал в столовой. А то, знаете, там и гастрит можно заработать. К сожалению, детям я с собой еду дать не могу. В нашей школе это не приветствуется. Потом все расходятся, и я занимаюсь своими делами. Всегда удивляюсь тому, что дома постоянно есть что сделать, и, и работа никогда не уменьшается. В течение дня я, конечно же, созваниваюсь с мужем. Чаще всего это короткие диалоги. Как настроение, все ли хорошо. Ну и, конечно, если нужно что-то купить, прошу. А... Но еще я всегда пишу Коленьке сообщения и спрашиваю, что он хочет на ужин. Знаете, самое нелюбимое мое занятие — это стирка. Да еще и ребята мои немного неряшливые. Коленька всегда разбрасывает вещи там, где раздевается. Не зря говорят, что муж как еще один ребенок. — произнесла Светлана и мило улыбнулась, видимо, вспомнив этот момент. Ну а у детей вещи разбросаны вообще везде — на столе и под столом. Всегда, когда собираю вещи в стирку, внутренне смеюсь и ругаюсь. Вечером, когда все возвращаются, тоже все очень по-домашнему. Когда приходят дети, они идут делать уроки и играть на своих компьютерах, а я проверяю уроки, и позже они ложатся спать. Чаще всего Колинка не приходит на ужин за работой, поэтому я так люблю наши совместные завтраки, когда мы можем все вместе сидеть за столом. Я всегда сижу с ним, когда он ужинает, чтобы ему было не одиноко. А дальше все тоже ну, стандартно. Он приходит, я его не трогаю. Всегда вижу, когда он напряженный, стараюсь не доставать его расспросами. А потом, как говорится, в душе спать. Бывает, еще посмотрим телевизор, если он приходит не совсем поздно. Могу сказать, что наша семья очень теплая и доброжелательная. У нас почти не бывает ссор. Да нам и не за что ругаться, не из-за чего ссориться. Мне до последнего события вообще казалось, что у нас идеальная семья. Да и все наши родственники, не стесняясь, завидовали нам. Светлана, можно я задам нескромный вопрос? А что у вас? «С интимной сферой?» — спросил я. Светлана очень засмущалась. Видимо, с посторонними она обычно о таком не говорит. «Все хорошо. Ну, то есть у нас все с этим в порядке. Кулинка часто допоздна работает на работе, да и дети долго не ложатся, но мы все равно пытаемся, чтобы интимная жизнь наша не страдала. Мы периодически находим для этого возможности». Очень смущенно ответила она. Светлана, как вы считаете, почему вам изменил муж? По его словам, он не чувствует себя со мной мужчиной. Если честно, думаю, что это какая-то отговорка. Как можно не чувствовать себя мужчиной? Я все для него делаю. Я его уважаю. Я им горжусь. Я поддерживаю. Не трогаю его, когда он не в настроении. Да мне кажется, рядом со мной любой мужчина будет чувствовать себя мужчиной. На этой ноте я закончу пересказ той консультации. Скажу, что работа со Светланой была долгой и в какой-то степени для нее болезненной, по причине того, что мы расширяли ее представление о роли женщины и мужчины. Давайте вместе разберем ее ситуацию. Некоторые слова и действия бессознательно влияют на то, какую роль мы занимаем. Это бывает сложно осознать, ведь кажется, что ты все делаешь правильно дом, дети, забота о муже. Но бывает так, что сама того не понимая, ты можешь потерять себя как женщину. Ты даже представить не можешь, сколько мужчин жалуются на то, что жена стала как мама. История Светланы — это, наверное, один из самых мягких примеров, которые звучали у меня в кабинете. Ласковая и добрая женщина, которая отдавала настолько много заботы, что не поняла, что забота о детях и забота о муже — это две разные заботы. Но мужчине не нужна вторая мама. Ему нужна женщина. Многие мужчины даже боятся создавать семьи, потому что считают, что брак убивает отношения. Одна из причин — это как раз изменение ролей в отношениях. Если привести пример менее заботливой жены, то он будет выглядеть как желание постоянно все контролировать и доминировать над мужчиной. Чаще всего в этой модели женщина употребляет такие речевые обороты, как где был, с кем был, докажи, покажи и так далее. То есть она ставит мужчину в позицию «оправдайся». А кто у нас оправдывается? Правильно, ребенок. А перед кем он всегда в детстве оправдывается? Все верно, перед мамой. Или же мужчина хочет пойти куда-то с друзьями, но вынужден отпрашиваться, а порой умоляет свою женщину его отпустить. Как бы смешно это ни звучало, но женщина сама не понимает, что в такой роли она сама создает условия, где мужчина перестает чувствовать себя мужчиной. А теперь представьте, что на работе у такого мужчины появилась женщина-коллега, которая начинает видеть у нём мужчину. Она делает ему комплименты, просит о помощи, восхищается им, замечает его силу и сексуальность. А в телефоне у него сообщение от жены «Ты покушал?» Тебе понравились котлетки. Одна женщина обращается с ним как с ребенком, а вторая как с мужчиной. А теперь поразмышляем, с кем он захочет иметь интимную связь. Ведь секс для мужчины — это проявление его мужественности. Не зря ему управляет мужской гормон тестостерон. Я ни в коем случае не оправдываю измены. Измена — это форма предательства. Но поводом для измены всегда идет неудовлетворенность в отношениях. Значит, где-то внутри человека появляется эмоциональный дефицит, и он на стороне этот дефицит закрывает. Спасти такие отношения можно только через открытость партнеров, где они разложат по полочкам модель их отношений, где каждый осознает, кто он в отношениях и кем он себя чувствует. И после разбора займет правильную и нужную роль в отношениях. Женщины допускают очень грубую ошибку, когда изменяют ролевую модель в отношениях. Бывает не только модель, где женщина ставит мужчину на одну линию с детьми, но и такая, где понятие «мужчина» исчезает вообще. Так после рождения детей любимый мужчина становится просто папочкой. Часто в магазинах наблюдают такие ситуации, где женщины обращаются к мужу, «Наш папочка сейчас нам купит» или же звонит Мужчине спрашивает, «Папочка наш, ты скоро домой?» Да, это кажется очень милым. Так обычно происходит при появлении первенца женщины. Особенно приятно, что муж стал папой, и она начинает везде повторять его новый статус. Но она не задумывается о том, как бессознательно стирает в нем понимание «ты мой мужчина». «Заменяй его на «ты наш папочка». Ну а о том, как это влияет на сексуальную жизнь, я даже не говорю. Думаю, и так ясно, какой диссонанс появляется у мужчины, когда он понимает, что он теперь папочка, а его любимая женщина — мамочка. Не недооценивайте влияние слов и действий. Все имеет последствия. И сложнее всего потом исправлять то, к чему вы приучаете годами. Ошибки в ролевых моделях также имеют место быть и в отношениях женщин. Это чаще всего прослеживается, когда мужчина значительно старше своей женщины. Например, ей 18, а ему уже 40. Такая модель изначально строится на искаженном восприятии, потому что в 18 она ребенок, а он уже взрослый мужчина. И их отношения больше похожи на заботу отца об озорной девочке-дочке. Честно скажу, такая ситуация у меня была всего лишь раз. На консультацию пришла 30-летняя женщина, одетая как подросток, безумно озорным характером. Она не просто села в кресло, а она в него запрыгнула, закинув ноги. Я не буду пересказывать ее историю, а кратко опишу. В вступила не по любви, а по необходимости. У нее было сложное детство, и ей всегда хотелось вырваться из опеки своих родителей. В 19 лет она познакомилась с мужчиной, которому тогда было уже 42. Он был сильным, властным, и она ощущала себя с ним в тотальной безопасности по сути, как с отцом, которого у нее никогда не было. А у него была внутренняя нужда о ком-то заботиться, и вот два человека без любви, но по внутренним обстоятельствам создают семью. Кстати, за 11 лет у них не появилось детей, она считала, что она сама ребенок, и к детям не готова, а он всегда и относился к ней как к ребенку, поэтому у него также не было потребностей в детях. Их все устраивало. Ко мне же она пришла с тем, что стала взрослеть. То есть она начала чувствовать, что роль ребенка в их отношениях стала ей ненавистна, и поняла она это, когда ей стали нравиться мужчины и ее возраста. Она встречалась с ними и замечала, что их отношение к ней было совсем другое. Они общались с ней на равных, и она чувствовала себя женщиной, а, приходя домой, опять становилась ребенком. В ее случае консультации стал разовый. Мы разобрали, что для того, чтобы вырасти, Ей нужно будет научиться брать ответственность за свою жизнь и многим другим вещам, которые делают взрослые люди. После нашей встречи она взяла паузу в несколько дней, а потом прислала голосовое. Обдумав свою жизнь, она решила, что не готова все так кардинально менять, а те романы, что не стали появляться на стороне, не мешают ее семейной жизни. Поэтому ей проще все оставить как есть. И это стало ее решением, которое я не осуждаю, а просто принимаю. Ролевые модели есть как у мужчин, так и у женщин. Главное — понять, какие роли вы занимаете друг с другом. Но анализировать необходимо честно, с собой и партнером. В случае со Светланой она считала себя идеальной женщиной, и когда муж сказал ей, что не чувствует себя с ней мужчиной, она в это не поверила, так как живёт в своем представлении о том, в какой она роль. Поэтому со Светланой мы работали очень долго, а позже — Когда она стала готова к принятию образной связи, мы начали проводить семейную терапию, где муж рассказывал о своих ощущениях и чувствах рядом с ней. Сейчас их отношения уже больше года выглядят как период медового месяца, потому что они начали заново узнавать друг друга из правильных ролей мужчины и женщины. И это изменило все в их семье, от домашнего быта до формы общения. Упражнение. Кто я для него? И кто он для меня? Ты можешь провести для себя небольшой тест, где нужно честно ответить на несколько вопросов. Первое. Создаешь ли ты условия, где твоему мужчине нужно оправдываться? Есть ли у тебя такие формулировки вопросов допросу? Ты где был? Почему не взял трубку? С кем ты был? Почему опоздал? Докажи мне, что ты был там-то. Звони другу, пусть он подтвердит. И всевозможные вопросы, которые показывают твою власть, а его вгоняют в позицию ребенка. «Оправдайся передо мной». Второе. Устраиваешь ли ты проверки и оказываешь ли контроль? Чаще всего это «да, я проверю твой телефон», сообщения, звонки и другие виды контроля, такие как с кем, где ты находишься», «мне нужна локация» и так далее. Третье. Отпрашивается ли у тебя твой мужчина? Если большая разница между тем, где мужчина спрашивает, нет ли у вас совместных планов на условный вечер вторника, а если нет, то сообщает, что идет в баню, и тем, что он умоляет. Можно я, пожалуйста, схожу с другом в баню или на рыбалку? Взрослые люди не отпрашиваются. Отпрашиваются дети. Соответственно, и запрещать мы не можем взрослому человеку, ни женщине, не мужчине. Ты не родитель, чтобы запрещать, ты любимый человек, а отношения строятся на доверии, а не на запретах. Четвертое. И последнее. Подумай о том, какие у вас с мужчиной диалоги. Если они только про еду, покупки, его самочувствие и так далее, то есть все то же, как если бы на его месте был ребенок, это сигнал о смещении ролевой модели. Если в тебе что-то откликнулось, обязательно поговорите с мужчиной по душе. Не бойся озвучивать ему то, что почувствовала. Например, любимый, знаешь, я анализировала наши с тобой отношения, и у меня такое чувство, будто я веду себя с тобой как мама. Я правильно это почувствовала? И очень важно быть готовой к ответу, ведь если он ответит «да», то приведет примеры из ситуации, где он видит в тебе мать и тебе это будет неприятно. Но нужно это принять. Ты спрашиваешь для того, чтобы изменить ситуацию, а не для того, чтобы обидеться. Не бывает счастливых отношений просто так. Это навык услышать, понять, признать и найти в себе силы, чтобы их изменить».